Глава 79 Вытянувшись на дни лодки и положив руки под голову, Шон смотрел на бегущие по небу тучи. Вокруг шелестели заросли тростника, на который то и дело налетал резкий порывистый ветер. Звук был резким, словно соприкасались лезвия ножей. Мальчик попытался протянуть руку, чтобы взять из сумки сухое печенье, но ему это не удалось. Рука бессильно упала вдоль тела, его губы запеклись, в горле саднило, лоб горел в лихорадке. Шон уже четыре дня дрейфовал в водах Эверглейдс. Сейчас он думал, что был полным идиотом, когда так радовался своему успешному побегу. Через пару дней его воодушевление начало спадать, а вместе с ним понемногу заканчивались и съестные припасы. Изначальный план Шона был прост — найти течение, позволить ему нести лодку, выплыть в море и двигаться вдоль берега до тех пор, пока там не появятся люди. Такая идея казалась ему безупречной. В конце концов, это ведь не Амазония, это Флорида, туристический рай, место, где повсюду попадались на глаза небольшие каменные таблички с надписями «Добро пожаловать в страну солнца» и «Защитите маленьких ламантинов». Наверняка на всем побережье полно отдыхающих каких-нибудь скаутов или просто бродяг. Все это было верно, но одного ж он не учел. Течение, которое должно было вынести его к морю, как выяснилось, существовало только в его воображении. Вода была для него единственной надеждой на спасение. Она прибывала, спадала, уносила его в какие-то излучины, заставляя верить в скорое освобождение, а вместо того заводила в лабиринт переплетающихся черных корней. Шон уже и не помнил, сколько раз выходил из лодки на песчаную отмель или островок, думая, что наконец-то оказался на берегу, и всякий раз сердце у него сжималось от страха, потому что повсюду ему мерещились плоские длинные головы аллигаторов, высовывающиеся из воды. А потом началась буря, которая вообще спутала все карты. Теплый бриз, Превратился в жалище ледяной ветер, солнце исчезло, дикие свиньи забились в свои норы, цапли спрятались в мангровых зарослях, только грифы по-прежнему кружили в небе. Время от времени на Шона обрушивались потоки ливня. Наконец он потерял сознание. Его день смерти снова вернулся отныне превратившись в постоянного спутника. Шон пытался о нем не думать. Он воображал себе разные приятные вещи. Громадный гамбургер, ванильное мороженое, политое карамельным сиропом. «Гору пирожных», — вспоминал компьютерные игры, в которые играл с Реджи Буном. Его все приятели называли Реджи Бон, потому что он хвалился, что член у него длинный — сберцовую кость. Врал, конечно. Прозвище Бон bon основано на созвучии с английским словом Боун — кость. Рассказывал сам себе анекдоты, играл сам с собой в дразнилки, пел, придумал все, что угодно, лишь бы выжить. Он не плакал, разве что во сне. Когда последняя бутылка с водой опустела, он разломил ее пополам и стал собирать дождевую воду в две получившиеся пластмассовые чаши. Но ее не хватало, поэтому он в конце концов выпил воды из болота и спустя несколько часов заболел. Ужасные приступы тошноты выворачивали ему все внутренности. Кишечник извергал содержимое, словно прорвавшаяся канализационная труба, а голос его дня смерти теперь постоянно звучал в его ушах. Назойливый, насмешливый, очень сильно напоминающий голос коша-чародея. И, наконец, Шон начал думать о том, что смерть, возможно, станет для него благом. Когда до его ушей донесся шум мотора, мальчик был уже не в силах разомкнуть веки. Шум все приближался, и он напоминал гудение огромного роя мух. Шон смутно подумал о том, что они летят сюда, чтобы сожрать его труп но даже не пошевелился. Он окончательно смирился со своей участью. Напоследок он подумал, что это даже хорошо встретить смерть без сознания. «Там ребенок!» — закричал Кэмерон. «Где?» — прокричал Фуллер, с трудом разбирая за шумом мотора голос полицейского. «Там! В лодке!» Фуллер недоверчиво заморгал. Он не верил своим глазам. Коул направил гидросамолет к лодке и на некотором расстоянии от нее выключил мотор. Затем спрыгнул в лодку. Фуллер увидел, как он склоняется над мальчиком. Плечи Кэмерона затряслись. О, черт! Да что же это такое? Черт! И вдруг полицейский резко повернулся к нему с пистолетом в руке. — Ах ты, ублюдок! Вот из-за кого мы здесь! Фуллер не знал, что сказать. — Это Шон Рамон Родригес, — закричал Кэмерон. — Пропавший мальчик, о котором писали газеты. Вы хоть отдаете себе отчет, что происходит? Собака вашего патрона, которую я должен разыскать по его заявлению, — это ребенок. Глаза полицейского буквально выходили из орбит. Он плакал. Фуллер не мог с уверенностью сказать, были это слезы жалости или гнева, а, может быть, того и другого одновременно. «Он мертв?» — пролепетал адвокат. Коул выстрелил. Над болотом взмыли тучи птиц. Фуллер инстинктивно схватился за грудь. «Ничего». «Идите сюда немедленно», — приказал Кэмерон. «Иначе вторая пуля точно будет у вас в груди». Ноги Фуллера повиновались сами собой, он только что с ужасом понял, насколько ситуация вышла из-под его контроля. Он был адвокат, уважаемый гражданин, отец семейства, вовсе не наемный убийца. Конечно, у него имелись свои проблемы, порочные наклонности, с которыми ему не давалось справиться, но уж во всяком случае здесь, на болотах, ему было совсем нечего делать. — Организм ребенка полностью обезвожен, — резко сказал Коул. — Принесите ему воды, немедленно. Фуллер взял одну из пластиковых бутылок с минералкой, открыл ее и поднес горлышко бутылки к губам мальчика. Тот закашлялся. Фуллер осторожно приподнял его голову и, придерживая ее ладонью, снова приблизил к его губам бутылку. На сей раз мальчик сумел сделать несколько глотков. Это был чернокожий с явной примесью латиноамериканской крови, не старше, чем сын самого Бартона Фуллера. — Заверните его вот в это термоодеяло, — распорядился Кэмерон, перебрасывая ему блестящий квадрат ткани, напоминающий лист алюминия. Фуллер осторожно укрыл Шона покрывалом, между тем как Кэмерон, ни на минуту не прекращая за ними наблюдать, включил рацию. — послышался сильный треск и хрип. Коул выругался сквозь зубы. — Ладно, несите Шона на борт, — отрывисто сказал он. — Только очень аккуратно. Если на его теле появится хоть царапина, я вышибу вам мозги. Коул сел на пилотское сиденье. Фуллер осторожно опустил мальчика на пассажирское место. — Продолжайте его поить, — распорядился Кэмерон. Заводя мотор. Здесь адская духота. Гидро самолет завибрировал. Это не просто, потому что вы все время вертитесь, пробормотал Фуллер. Делайте, что вам говорят, взвел Коул. Он держал штурвал одной рукой, в другой по-прежнему сжимал пистолет. На секунду Коула встретил взгляд адвоката. Слушайте меня хорошенько. Медленно проговорил инспектор. «Сейчас мы вернемся в город с этим ребенком. Живым. Если Шон умрет по дороге, обещаю вам, что вы тоже не выживете. Вам ясно?» Фуллер вытер с лба пот, чувствуя глухую боль в груди. Он ничего не ответил, лишь кивнул. «Шон?» «Ты меня слышишь?» — спросил Кэмерон. Мальчик слабо пошевелил рукой. «Я офицер Кэмерон Коул, инспектор морского патруля. Кэмерон изо всех сил старался перекричать шум мотора. Я отвезу тебя домой. Сейчас мы наденем на тебя шлем, чтобы ты не оглох от шума. Держись!» Фуллер надел на мальчика собственный шлем. Кэмерон в это время сделал несколько глотков, из бутылки с минеральной водой. Было так жарко и душно, словно они находились внутри сковородки. Кэмерон завел мотор на полную мощность, и ветер, бьющий навстречу гидросамолету, немного их освежил. Фуллер старался удержаться на сиденье, одновременно поддерживая голову мальчика и продолжая поить его минералкой. От ветра и рева мотора у него закладывало уши, но это продолжалось недолго. Внезапно гидросамолет начал терять скорость. Фуллер поднял глаза и увидел, что инспектор клюет носом, засыпая прямо за штурвалом. Тогда он выпустил Шона, который заснул еще раньше, и, держась за спинки кресел, приблизился к пилотскому сиденью. Коул попытался направить на адвоката пистолет, но оружие выпало из руки инспектора, а сам он соскользнул с сиденья. Фуллер сумел справиться с управлением и заглушить мотор. Гидросамолет мягко ткнулся в тинистую отмель. — Мне в самом деле очень жаль, — тихо произнес Фуллер. — Но вы должны меня понять. Я... У меня не было выбора. Клянусь вам. Коул пробормотал что-то неразборчивое. — Я подмешал воду с натворной, пояснил Фуллер. — Вы ничего не почувствуете, обещаю вам. Кто-нибудь отыщет мальчика, но не вас, не вас. Фуллер отдавал себе отчет, что говорит почти со слезами в голосе. Он находил это ужасным и смешным одновременно. Боль в груди становилась все сильнее. Он замолчал, брызнул под язык. И замах спрей из аэрозольного мини-баллончика и перевел дыхание. Мотор снова барахлил, напоминая ему о себе. Фулер подумал, что он слишком толст, слишком дрябл и на него навалилось слишком много проблем. Перед ним быстро промелькнули знакомые образы жены и сына, потом персональный кабинет. Боль немного уменьшилась, но дышал он по-прежнему тяжело, как носорог. Он не знал, сможет ли пережить то, что ему предстоит сделать. «Мне очень жаль», — прошептал Фуллер еще раз. С трудом поднял инспектора Коула и перебросил его тело через борт. Затем стал наблюдать, как оно погружается в воду.